Шестое. Род несклоняемых сложно сокращенных слов, аббревиату, образованных соединением начальных букв. А, П, Н, Б, С, Э или звуков РАНО определяется по опорному слову, того словосочетания, из которого оно образовалось, или сокращение кончается гласными звуком. Агентство печати новости. Б С Э Большая советская энциклопедия. Рано мужской род. Районный отдел народного образования. Существительная самбо самооборона без оружия пережило процесс прощения. Для большинства говорящих оно не соотносится с тем сочетанием, из которого образовалось. и как всякое неодушевлённое, неосклоняемое слово относится к среднему роду. Большинство звуковых аббревиатур на твёрдый согласный МИД, БАМ, ТАНС, ВУЗ, ЗАГС прочно закрепилось в литературном языке как существительное мужского рода. ТАСС уполномочен заявить, ВУЗ открыл приём. Некоторые из них склоняются в литературном языке как обычное существительное мужского рода на твёрдый согласный филиал ВУЗа. Часть звуковых аббревиатур склоняется в разговорной речи, но не склоняется в книжном стиле. Сотрудник МИДа Покупать в гуме но сообщение ТАСС. У некоторых звуковых аббревиатур рот ещё не установился. Например, БАК, ЖЭК употребляется в мужском и женском роде. Параграф 116, страница 272. Стилистическое использование... категории рода. Категория рода может быть связана с разными стилистическими заданиями. Иногда она служит средством создания метафорической основы лирического повествования. В подобной функции обычно используется неодушевлённое существительное, но выступают они в этом случае как синонимы слов со значением лица. Названия деревьев, цветов, небесных светил олицетворяются, воспринимаются как живые существа. В стихотворении Есенина «Черёмуха» Формальное значение категории рода слова «черемуха» и «ручей» обрело иной смысл. «Черемуха» — любимая, «ручей» — любимый. «Черемуха душистая, а развесившись, стоит, а зелень золотистая на солнышке горит». Ручей волной гремучую все ветки обдаёт, И вкратчиво под кручью ей песенки поёт. Для создания неожиданного поворота повествования используется двухзначность слов, типа «бригадир», «геолог», «доктор», которые, воспринимаясь прежде всего как название мужчин, могут обозначать и женщин. Такое использование слов «доктор Регнер» встречается в романе Гранина «Иду на грозу». «С тобой хочет познакомиться доктор Регнер», – сказал Аникеев. За работами доктора Регнера Крылов следил до мной и отлично представлял себе этого немца. Аникеев с удовольствием любовался физиономией Крылова, пожимающего руку, кокетливой, длинноногой блондинки доктора Регнера. Специфическую роль играет категория рода при выборе заглавий произведений. Нередко заглавие представляет собой образную характеристику главного героя произведения – Существительные, употребляемые в переносном значении, должны быть такого грамматического рода, который соответствует полу персонажа. Медведь, хамелеон Чехова, гадюка Алексея Толстого, моль Николая Погодина. Значительно реже встречается изменение внешней формы выражения категории рода. Здесь возможны два случая. Во-первых... писатель используют не свойственное современному языку факты архаического или диалектного характера подобный выход за пределы установленная современной нормой всецело обусловлен задачами речевой характеристики героев и воссоздания колорита эпохи или местности родовые формы наряду с другими грамматическими фактами, служат для реконструкции грамматического строя какого-либо диалекта или стиля иной эпохи. Для воссоздания колорита изображаемой эпохи используют в авторской речи факты русского литературного языка I-III XIX века Лев Толстой в романе «Война и мир». Прошли на места запоздавшие мужчины в театре. И поднялась занавесь. Для чего бы ему было требовать этого свидания, вести переговоры и, главное, отступать, тогда как отступление так противно всей его методе ведения войны? Это была страница 273, сейчас 274. Для создания речевого портрета героев Михаил Шолохов среди разнообразных языковых черт, свойственных донскому говору, привлекает не литературная форма рода. – Сёма, жаль ты моя, чего это у тебя мозга-то такая ленивая? Я про такую гаду, ядовитую, докладать ты не хочу. Товарищ Нагульнов, обожди, да да не поднимай оружию. Интересный случай намеренного употребления диалектной и литературной родовых форм одного и того же слова находим у Липатова. Это о речи персонажа идёт речь. Помолчав... подумав, говорит: скажу тебе, что облак ненадежный вот тот. Он показывает пальцем на лёгкое облако, повисшее над старым, ободренным сокором. Не заб... не задул бы волнагом.